Казалось, в этот момент в округе замерла вся жизнь Агрессивные рептилоподобные твари, вылиши из неизвестной аномалии Люди, военные, игроки или гражданские Какие-то случайные монстры, оказавшиеся неподалеку от злополучной зачистки и заглянувшие в поисках поживы Все они и сейчас смотрели вверх, наблюдая, как в лапах здоровенного монстра, позже названного «ночной тварью», растет и набирает силу чудовищной мощи навык, что через пару мгновений похоронит жизнь вокруг. Конечно, на самом деле уличный бой не останавливался ни на секунду. Это Артем неосознанно до предела ускорил мысленную активность. Но все люди и существа системы, достигшие нужного порога и пребывавшие в зоне столкновения, ощутили в тот момент холодящее дыхание смерти за спиной. Несмотря на некоторую удаленность от эпицентра, Артем испытывал схожие чувства. Опасность, повисшая в воздухе, буквально заполнила все его существо. Он испытывал неповторимое ощущение замедлившегося момента. Словно герой какого-то фильма, застывший перед мгновением, после которого они все отправятся на тот свет. И это практически произошло. Откуда-то со стороны замерцали трассеры крупнокалиберных боеприпасов. По монстру прошлась целая очередь, окутав гигантскую тварь облаком от разрывов. Работал забытый всеми второй вертолет. Неизвестно, то ли благодаря удаче, то ли невероятному таланту, но лётчик успел зайти на цель, и открыть огонь именно в тот крохотный промежуток времени, когда дракон сконцентрировал все свое внимание на атаке. К сожалению, ни одной этой атаки было мало, чтобы нанести что-то серьезнее поверхностных ран. От неожиданности и боли монстр вздрогнул, потеряв концентрацию. Незаконченная техника сверхярким пучком энергии полетела куда-то в сторону. Артем проследил, как та скрылась за крышами домов. Миг и весь мегаполис бута озарила только в зашедшем утренним солнцем. За дома! Сука, накроет! закричал во всю глотку бвг тут же дублируя свой приказ в закрепленную на разгрузке рацию. К счастью, он перестраховывался. Взрывная волна дошла до них изрядно ослабевшей, лишь повыбивав стекла в домах. Вслед за ней докатился и звук далекой детонации воистину ультимативного навыка. С отчетливыми гневными нотами снова послышался рык дракона. Артем осторожно выглянул из-за угла, чтобы увидеть продолжение воздушной баталии. К сожалению, досматривать там было особенно нечего. Сгруппировавшись в воздухе, существо немыслимо быстрым рвком переместилось к вертолету. Уже на подлете оно извернулось, настигнув боевую машину снизу, возможно, опасаясь лопасти винта. На этом все было кончено. Послышался скрежет. Разозленный зверь всеми когтистыми лапами вцепился в металл, разрывая его, как картон. За доли секунды он нарушил целостность кабины пилота и достал оттуда летчика. Мгновение, и неизвестный герой скрылся в уродливой пасти. Еще одна жертва в угоду системы. С земли в надежде отомстить открыли плотный огонь. Полетели даже какие-то навыки. Но крылатый враг их проигнорировал. Здоровенная туша окуталась лазурной сферой, принявшей на себя все атаки. Монстр глянул вниз, словно задумываясь, как бы поскорее расправиться с назойливыми блохами. Но то ли ярость утихла, то ли запасы энергии истощились. Дракон фыркнул и полетел в сторону, мгновенно набрав внушительную скорость. Когда тут проносился мимо, Артем успел отчётливо разглядеть его. Весь черный размером чуть меньше тактического бомбардировщика. Зубастая пасть на короткой шее, крупные мускулистые лапы, заканчивающиеся острыми когтями. Вопреки изображениям человеческого фольклора, где драконов представляли клыкастыми, с хищными мордами и костлявыми тушами, тело этого наоборот отличалось мягкими закругленными линиями и плавными обводами корпуса. Также и кожистые крылья, в отличие от подобных улетучих мышей, имели скорее изящное очертания. Полет был не совсем таким, как снимали в фильмах жанра фэнтези: медленным и тяжелым, подчастым взмахе крупных крыльев. Нет, этот больше походил на стремительное перемещение штурмовика. При этом он почти не делал взмахов крыльями, используя те скорее для маневрирования. В один миг, промелькнув в стороне от них, существо скрылось куда-то в сторону Ангорода. «Фух, съебало!» — заметил рядом Вене. Глубоко вдохнув, он совсем не к месту добавил. «Баба, слозу, легче!» «Ага», — кивнул молодой человек. Он и сам ощущал небывалое облегчение. Артем только сейчас осознал, что весь потел от напряженности. Если бы дракон успел закончить свою глобальную атаку и ударить в цель, они точно попали бы в область взрыва. Смог бы он пережить? Возможно. Но проверять не хотелось от слова совсем. Стрельба со стороны квартала зачистки все еще шла, но обороты сбавила ощутимо. Наверное, произошедшее здорово поубавило боевой пыл как людям, так и их противникам. «Успокаивайте там истерику у баб и детей. Проверяйте, все ли в порядке. И продолжаем путь», — сказал в рацию Вениамин и поковлял обратно. «О, пиздец! Я посидею за год такой жизни. Давайте, мужики, в точку Валим, пока еще какая-то хуета не произошла». «Да, это было что-то с чем-то», — выпалил Борис, когда уже расселись. «Охуеть!» «Кто бы мог сказать, что под старую сраку я буду такое переживать? Эпический блядь Забыв про грамотную интеллигентную речь, мужчина сейчас матерился на повышенных тонах. БФГ в ответ засмеялся. Все явно отходили после стресса. Завязался разговор, обсуждали инциденты и делились впечатлениями. «Да, интересно, что там творилось в эпицентре этой херотени?» задумался БФГ. «И да, кстати...» «Откуда эта тварь вылезла?» «Ну, ты говорил, что квартал рептилий какие-то заполонили», высказал свою мысль Артём. рептили понимаешь? А теперь вылез дракон». «А-а-а!» снова засмеялся Вениамин. «Арт, ну я же не гений мысли. Мне лучше просто». «Версия звучит очень достоверно», — высказался Борис. «Возможно, если у них стоят с организацией, как у Прайда, то мелкие крокодилы охотились и таскали еду вожаку. Он сидел себе тихо, а тут военные со своей зачисткой его побеспокоили. Вот и навел шороху. «Подожди. Если там его стая, которая заботливо кормит своего босса, то...» «То он вполне может вернуться, как налетается вдоволь», — закончил за него Артём. «Когда надоест самому добывать добычу?» были блядь!» — потерла Бэлга. «Хорошо, что мы со своим выводком вовремя оттуда свалили». «Отчего ты радуешься?» — хмыкнул Борис. «Сейчас он по округе летает. Как думаешь, что будет с теми, кто попадется этой махине на глаза?» «Ничего хорошего», — заметил Артём. На этой тревожной ноте разговор стих сам собой. Артём задумался о произошедшем. Он наверняка еще услышит об этом существе. Подумай только, он стал свидетелем невероятных вещей. Пока проезжали город, их распять останавливали различные посты и патрули. Но продемонстрированные бвг бумаги выправленные Лигой, работали. «Почему останавливают?» — задал вопрос молодой человек, будучи не в курсе внутренней политики. «За человеческие ресурсы переживают», — хохотнул БФГ. «Ну, не то чтобы прям запрещено выезжать. Скорее, что пример нехороший всем показываем, а государство, наоборот, пытается удержать людей». Потеряем города с их производствами, электростанциями и другими важными объектами. Пиздец в стране. Но логика в этом есть на самом деле, признал Артём. Логика-то есть, кивнул Борис. Да только никому своей жизни на благо и процветания родной страны жертвовать неохота. Все как на войне. Дяденьки в пиджаках, которых начинают, сами участвовать не торопятся. И детей своих держат подальше. Пусть чужие мрут. И здесь также. Людей в городах оставляют, чтобы держали оборону, проливая свою кровь. А свои-то семьи наверняка по бункерам уже сидят пердят. Они так и выехали, и в жидком потоке автомобилей двинулись по трассе. Однако через 20 минут их нагнала полицейская веста, с включенной люстрой, и какой-то армейский спецавтомобиль. Начали требовать остановки. Пришлось выполнять. Да что мусорам опять надо? Надо идти базарить. Зарычал БФГ, давая всем распоряжение в рацию. «Сидите все по машинам, я поговорю». «Я тоже пойду», — сказал Артем, выходя из внедорожника. Ни на что хорошего не надеялся. Вопреки ожиданиям, известны вышли не полицейские, а военные. Какой-то мордатый майор до старолей Первый сходу направился к ним, признав ответственными лицами. «Куда вы повезли людей из города?» Сразу начал тут на повышенных. «Сдохнуть все захотели от тварей». «Тактика привычная», — мысленно отметил Артём. «Сходу на навесить обвинение говорит говорить с позиции представителя закона перед виновным, перенуждая к подчинению». Фух. «Переезжаем на новое место жительства из разрушенного», — ответил БФГ, взявшись разруливать. «Мы предоставляем жилье, питание и занятость всем нуждающимся», — начал рычать в ответ майорчик. Старый молча стоял за плечом, добавляя ему уверенности. «А такие долбоёбы, как вы, валите в ебеня, где вас и харчат всякие твари!» «Слушай, майор!» — начал было БФГ, но тот его перебил. «Давайте разворачивайтесь! У нас есть охраняемые же площади. питание, все налажено! Остальным, кто уже поехал, мы поможем переехать безопасно!» «Но мы зарегистрировали выезд, Все по вашим же ебанутым правилам!» Уже начал раздражаться БФГ. «Сегодня буквально вышел приказ о принудительной защите таких олухов, как вы», – уже орал майор. «Вы что думаете, уехали? И там, как у мамки, за пазухой будете? Да ни черта!» На самом деле, в словах военного была истина, но и лукавство вместе с тем. Разумеется, власти старались концентрировать людей, чтобы в первую очередь использовать их трудовой ресурс, а не из желания всех защитить. «Пора заканчивать с этим». «Время кое-что попробовать», — подумал парень. Опыта не хватало, поэтому действовал, исходя из соображений и интуиции. Он рожок в душе ярость, постарался сконцентрировать ее в разуме и начал давить взглядом на людей, используя свои новое восприятие мира как мост для излучения эмоций. Эффект появился почти сразу. Майор резко осадил крик и понизил тон. Глаза военного нашли Артема и вылупились на него. Человек пытался скрыть страх, у проявившийся на лице товарищ майор нам ехать надо сказал артем унижать испуганного человека не стал ненависть военного могла еще окунуться у нас документы в порядке вениамин идем вот так резко закончив разговор с представителем власти они спокойно развернулись и пошли обратно к автомобилю что это за хрень была?» — выдавил бвг когда они вышли из предела услышимости на меня такой жути повело «Передай скорее по рации, чтобы все трогались, пока этот моддак еще что не выдумал», напомнил ему молодой человек, не ставший отвечать на вопрос. «Рассказывать про все изменения не хотелось, но, скорее всего, придется. Высшие игроки могут начать активно пользоваться таким способом, подчиняя и манипулируя людьми. Хорошо, что способность не могла контролировать интеллект». Это скорее было влияние путем трансляции своих эмоций, вроде жажды крови или ярости, на более слабое существо, работающее только в случае большого разрыва в уровне силы. К счастью, майор заткнулся и больше препятствий чинить не стал. Дальнейший путь до поселка прошел без происшествий. С одной стороны, эвакуация произошла без столкновений с монстрами. С другой, спокойно ее назвать язык не повернется. Группа была на волоске. Машины только подъехали, а все приехавшие высыпали встречать родных. Артем стал свидетелем довольно трогательных картин обнимающихся людей кто-то сдерживал слезы, а кто-то не смог. Среди мужчин тут же начались разговоры о драконе. Оказывается, ролики с явлением такого чудовищного монстра и в воздушном бое уже облетели весь мир на время став самыми обсуждаемыми. Линга сегодня так и не приехал, поскольку время было уже к вечеру, Виктория начала организовывать людей ко сну. По уму сначала следовало построить жилье и только потом завозить людей. Но вышло, как вышло. Впрочем, особых сложностей не возникло. Женщин с совсем маленькими детьми определили в дома местных, с которыми уже успела договориться Лена. Артем нисколько не сомневался, что та легко склонила всех честно и бескорыстно проявить сочувствие и помочь организации, укреплённой боевиками. Остальные устроились кто в автомобилях, кто в палатках. Пока Артема с остальными не было, уже начали собирать модульные домики. Насколько временное жилье будет временным, пока сказать затруднительно. Артём подумал было предложить кому-нибудь переночевать у себя, но отказывался от этой затеи. Как интроверту ему было очень тяжело расслабиться, если в доме появлялся посторонний. А организм после пережитого днем морального напряжения хотел отдыха в одиночестве. По Поужинав, он открыл свои характеристики. В запасе уже было целых четыре очка характеристик, которые он не распределял из-за стрессового состояния организма после эволюции. Сейчас он достаточно пришел в себя, чтобы раскидать хотя бы два. Осмотрев цифровые параметры, он задумался над дальнейшей стратегией развития. Молодой человек понял, что прохождение эволюции является краегольным камнем для игроков, желающих набрать силу и могущество. Уж слишком серьезно они продвигали. Следовало уже начинать искать новые пороговые значения характеристик. Артём решил продолжить максить интеллект как свой главный стат. В него он и вбросил два из 4 свободных очков. Все вкладывать не стал, опасаясь получить очередную передозировку. Закончив с этим, задумался о будущем. Сейчас организация начнет обустраиваться в поселке, а значит, затылы можно быть более-менее спокойным. У Артема появится возможность с чистой душой приступить к поиску телеконов. Ладер по-прежнему был заблокирован системой. Перед сном Артём заглянул в интернет. Почти везде парень находил различного качества и ракурса в видео с тем самым драконом. Просмотрев видеоряд, он в очередной раз признал чудовищную мощь твари. Пять штук таких могут за одну атаку превратить в руины мегаполис. А если из портала вылетят сотни, тысячи подобных существ? От таких размышлений становилось не по себе. Не успокаивало и то, что похожие мысли передавали в комментариях многие. Не меньше самого дракона... Впечатлялись снимки последствий детонации навыка, выпущенного боссома. Потеряв концентрацию, он отправил незаконченную технику, ударив по окраинам города. К сожалению, заделы и жилые постройки. По информации военных, погибло около пары сотен человек. Выяснить точное количество жертв не представлялось возможным. Ведь на месте взрыва осталось лавовое озеро, которое все еще остывало. Следующим утром его разбудил шум за окном. Новые соседи встали совсем рано и уже принялись за работу. Все традиционно. Мужчины занимались тяжелым трудом, женщины готовили завтрак и следили за детьми. С некоторым восхищением молодой человек обнаружил, что уже подключили местных мужиков, недавно вернувшихся в деревню, которые безропотно выполняли команды Бориса, взявшего на себя роль прораба. Артем! крикнул бвг выглядывающий из автобуса. Зайдя в салон, парень увидел состав, который определил как офицеров, а скорее менеджеров. Несмотря на силовой потенциал, негры ну никак не тянули на военную организацию. «Мы этот обсуждаем страту. Подключайся!» Присутствовала незаменимая Лена Бизнесвумен, которая легко находит язык с любым человеком и склоняет его к сотрудничеству почти без давления со стороны. Николай, главный бухгалтер организации, по виду был чистокровным евреем. Не было лишь Бориса, занятого стройкой лагеря. Помимо них еще Вероника, с которой его также познакомили вчера. Последним был грузный мужчина лет 45 пяти по имени Аркадий. Все его звали Дед. Артём вспомнил, что такой Ник мелькал в чате, похоже, это он и есть. Лидер второй группы зачистки. По ощущению, Дед был игроком средней силы. Слушая разговоры, Артём узнал, что члены гильдии, те, что из игроков, уже исследовали округу и не заметили каких-то опасностей. Сегодня должен был приехать книга, а с ним один из отрядов зачистки. После этого будут планироваться дальнейшие планы. Оказывается, у организации есть еще заготовленные в области склады с разным полезным добром. Следовало все изъять, пока не начнется волна мародерки, что с большой вероятностью ударит, как только люди начнут звереть.